Глава двадцать Если вверх на семьдесят второй этаж девочки поднимались никак не меньше часа, то обратный путь вниз по лестнице они преодолели за каких-то десять минут. Электрики и представители владельца здания все еще продолжали ругаться, поэтому никто из них не обратил никакого внимания на двух маленьких девочек, промчавшихся мимо них с ураганной скоростью. Пенелопа была уверена, что они так и побегут, не останавливаясь, до самого дома Кэссиди. Однако подруга резко затормозила рядом с первым же телефонным аппаратом. — О, трехликая! Ну что еще она задумала? Тяжело дыша, недовольно проворчала она, наблюдая за снимающей телефонную трубку подругой. Исполненная же гражданского долга Кэссиди, По крайней мере, в ее понимании, это было именно так, в это время набирала 911. Как только из трубки прозвучала стандартная фраза оператора службы 9.1.1. Что у вас произошло? Она уточнила по старушечке скрипуче дребезжащим голосом э -хе -хе -хе -хе Это э -хе -хе полиция! Тяжело и часто дыша после сумасшедшей спринтерской дистанции, девочка с трудом выталкивала из своих легких слова. Что, впрочем, вполне соответствовало образу старой испуганной женщины. На что голос в трубке столь же вежливо и спокойно, как и в первый раз, ответил вопросом. «Мэм, это 911. Пожалуйста, сообщите, чем мы можем вам помочь?» «Не мне, э -хе -хе, деточка!» э -хе -хе. Продолжая тяжело и часто дышать, заверила оператора Кэссиди. А соседям моим снизу, <связывая> понимаешь, деточка? <связывая> я живу на семьдесят третьем этаже. Хе-хе, двадцать девятого дома. хе хе пятнадцатой улице. Это та, что на Манхэттене. Если вы вдруг не знаете, где это. Так вот, сегодня мы с Кикси. Кикси — это мой кокер-спаниель. Он у меня такого редкого чала-голубого окраса, и поэтому, <смех> наверное, такой своенравный. <смех> везде сует свой любопытный мокрый нос. <смех> Услышав подобный бред из уст подруги, Пенелопа даже за руку себя ущипнула, чтобы убедиться, что она не спит, и происходящее перед ее глазами сюрреалистически странное действо, и, слышимый ее ушами иррационально абсурдный диалог, это не плод ее, подуставший от излишеств впечатлений и потому впавший в маразм фантазии. Щипок получился неожиданно болезненный, и потому Пенелопа взвизгнула. «Мэм, что у вас происходит?» — отреагировал на виск оператор на этот раз с легким оттенком беспокойства, раздражения и нетерпения в голосе шикнула на подругу Кэссиди, показав ей пальцами, чтобы та застегнула рот на молнию. У меня деточка, Как я и сказала. Ничего не происходит. Ну, разве что пришлось пнуть Кикси, а то она у меня вечно лезет куда не просят. Сварливо объяснила Кэссиди, предупреждающе глядя на подругу. А вот у других людей случилось, Ха-ха-ха! Сообщила она и взяла паузу, чтобы наконец отдышаться. У каких людей, мэм? уточнила оператор кул-центра, воспользовавшись паузой. Ну, я же вам уже сказала. У моих соседей снизу, которые живут на семьдесят втором этаже, капризно раздраженно фыркнула Кэссиди и сделала глубокий вдох и выдох, чтобы окончательно восстановить дыхание. И что у них случилось, мэм? Вежливо уточнила оператор, воспользовавшись очередной паузой. Так я же рассказываю, точнее пытаюсь, а вы меня все время «Перебиваете! А если бы не перебивали, то я бы уже рассказала!» Нравоучительно ворчливо, как только умеют делать очень старые люди, осадила Кэссиди оператора. «Так вот! Значит, выхожу я с Кикси на лестничную площадку, жму на кнопку, а Лив, значит, не едет!» «Мэм, 29-й дом, 15 улица. Там действительно сегодня были проблемы с подачей электроэнергии, но на данный момент...» Тут же услужливо начала информировать ее оператор. Геточка! Вас что, не учили, что перебивать это нехорошо? И тем более нехорошо перебивать старших?» Сварливо прервала Кэссиди. «Ну, сами подумайте!» — Стала бы я вам рассказывать о Кикси, если бы речь шла только о проблеме с подачей электроэнергии. — Я, может, и стара, но из ума не выжила. Так вот, нажала я на кнопку, а лифт не едет. Будь я сама без Кикси, то, конечно, ни за что не пошла бы вниз пешком, но пришлось. Она тяжело вздохнула. «Потому что Кикси я все равно бы уже назад в квартиру не загнала, а она мне как дочь!» Она снова тяжело вздохнула. «В общем, начали мы с ней спускаться, и тут она, проказница, как залает вдруг! И как дернется! Да так резко, что я не смогла ее удержать и выпустила пободок! Ну и что мне оставалось делать?» Она же глупенькая у меня, малютка совсем. Вот и пошла я за ней в ту ужасную квартиру. Вы только не подумайте, чего. Кикси у меня собака приличная. Она ни за что бы в чужую квартиру без приглашения не вошла, если бы двери были закрытыми. Но двери были открытыми, а там, в квартире... «Мало того, что все вверх дном, так там еще и два трупа прямо посреди комнаты лежат!» На этом Кэсиди бросила трубку. «Все, пен теперь можно и домой. Пошли!» Оказавшись возле подруги, в два прыжка сообщила она. После чего, не дожидаясь подтверждения и не потрудившись удостовериться, следует ли подруга за ней, направилась к ближайшей станции метро. Пенелопа, к слову, за Кесиди последовала не сразу. Прежде чем сдвинуться с места, она на несколько секунд застыла изваянием, растерянно смотря ей вслед. Девочка понимала, что насчет Алекса, вероятнее всего, ее подруга права, и все же ей очень не нравилось, как они с ними поступили. Тяжело вздохнув, она бросилась вслед за Кесиди и, догнав ее, набросилась на нее с упреками. — Кэс, ты что, с ума сошла? Ты зачем копов вызвала? «Уж этого Алекс нам точно не простит, а уж тролль тем более я!» «Тролль меня мало беспокоит, Пен, а вот Алекс...» Алекс просто связался с плохой компанией. Мгновенно погрустнев, тяжело вздохнула Кесиди. «Но он же такой талантливый, у него вся жизнь впереди!» Вот я и подумала. Она снова тяжело вздохнула, пока он еще никого не убил. На глазах девочки вдруг выступили слезы, она всхлипнула. «По крайней мере, я надеюсь на то, что пока он еще никого не убил. Ну и вообще в целом надеюсь, что он пока еще не натворил ничего непоправимого. Я просто подумала, Пен, что если он сейчас попадется копом, то, возможно, отделается условным сроком, и это станет ему уроком». — В общем, Пен, я сделала это ради него самого, ради того, чтобы спасти его от него самого. — Но откуда ты знаешь, что тролль и Алекс — сообщники? — Может, Алекс за нами следил или за троллем? — предположила Пенелопа. — Пен, если бы Алекс следил за нами, то он не был бы в таком остолбенелом шоке, когда нас увидел. — скептически фыркнула Кесиди. К тому же он назвал тролля по имени. — Ты... «Права, Алекс. Действительно, очень удивительно!» — согласилась с подругой Пенелопа. «Но, может, все же он следил за троллем?» Кэсиди печально посмотрела на подругу и вздохнула. «Пен, ты же там была вместе со мной и должна была слышать, как Алекс грозился уволить этого тролля!» «Я слышала!» Закивав головой, грустно и очень тихо, почти одними губами, проговорила Пенелопа. «Просто...» Девочка тяжело вздохнула. «Просто ты не хочешь в это верить!» Грустно закончила за нее Кэссиди. И в очередной раз тяжело вздохнула. «Я тоже не хочу. Совсем не хочу. Поверь мне!» Тоскливо проговорила она, вздыхая снова и снова. «Но мы должны. Мы должны остановить его сейчас, пока еще не поздно торжественно прошептала она. Должны ради Алекса. Ради того, чтобы спасти его. Поэтому, Пен, у нас с тобой не было другого выбора. И если ради этого нам придется пожертвовать собой, то значит так-тому и быть. Стоп, стоп, стоп, подруга! В буквальном смысле подпрыгнула на месте Пенелопа. С этого места, пожалуйста, поподробнее! потребовала она. Чему быть? «А какой еще жертвы ты говоришь? Что еще ты задумала?» Последний вопрос. Девочка практически прокричала. «Ничего!» — прокричала ей в ответ Кэссиди. «Ничего я больше не задумала, Пен!» «Просто сдавая Алекса Купом, я понимала, что, вероятнее всего, он не станет молчать о том, что он видел нас с тобой в этой квартире», — объяснила она. «И понимала, что, как только он об этом расскажет, нам с тобой влетит по первое число от наших родителей». И все же я все равно вызвала копов! Вот о какой жертве я говорю, Пен!» Представив себе гнев родителей, у Пенелопы даже ноги подкосились, и она, тяжело вздохнув, присела на ближайшую лавочку. «Влетит не то слово», — грустно проговорила она. «В этот раз уж точно прощай, свободная жизнь. Будем только под конвоем взрослых ходить». «И боюсь, что и с тобой тоже видеться мы будем только в присутствии конвоиров». Еще более грустно вздохнула Кэссиди, сев на скамеечку рядом с ней. Я, конечно, могла не звонить копам, просто бы пригрозила Алексу, что если он нас хоть пальцем тронет, то и полиция, и мои родители, и Ричард все о нем узнают. В очередной раз печально вздохнула девочка, но тогда он бы так и продолжил катиться вниз по наклонной, до полного уничтожения себя как добропорядочного и высокоморального члена общества, как говорит моя бабушка. Пенелопа понимающе кивнула. Теперь же, когда его арестовали, <дых> то у него есть шанс на спасение, и, в свою очередь, тяжело вздохнула. — Ты все правильно сделала, Кэсси, — заверила она подругу и снова печально вздохнула. Да уж, тяжела, ноша, героинь, но всегда нужно поступать по чести и совести. Девочка торжественно-величественно посмотрела на не менее торжественно-величественно настроенную подругу. — Тут я с тобой, Кэс. Самозабвенно жертвенно кивнула она до самого конца. Какое бы страшное наказание нас не ждало! — Кто знает, возможно, когда-нибудь, Алекс, нам с тобой еще и спасибо скажет за то, что мы его сдали копом, — мечтательно предположила Кэссиди. — Сомневаюсь, — покачала головой Пенелопа. — Почему-то я в этом очень сомневаюсь. И, словно в воду глядела, настолько она была права.